10 лет назад. Надя. Бросать лицом на капот их не стали. Надевать наручники тоже. Усатый мент в полушубке, вылезший из-за руля Форда, лишь заглянул в девятку и удивленно покачал головой. «Вы что, одни были?» А напарник, это его голос они слышали по матюгальнику, в сердцах бросил. «Дуры, как есть дуры!» И Надя была с ним полностью согласна. Ситуация ахвая. Сходили, называется, на Юнону и Авось. Мало того, что угнали машину и попались, еще и весь бок у девятки разворочен. И сосед с Тасиком при любом раскладе за этот такой иск влепит. И еще наверняка их за угон будут судить. «Боже, что скажет мама!» «А как же институт? Кто ее возьмет даже в скромной библиотечной, если будет судимость?» «Ладно», — вздохнул усатый, — «будем оформлять», — и строго уставился на девушек. «Чья машина?» Все трое молчали, и усатый велел напарнику, «Пойди по компьютеру пробей». Тот послушно нырнул в форт, и Надя смутно вспомнила, что недавно смотрела по телеку передачу о шедеврах научно-технической мысли. Одним из шедевров как раз и называлась возможность просматривать автомобильные базы данных из любой милицейской машины. Значит, уже через пару минут станет известно, что хозяин девятки — Стас. И если он успел об угоне заявить... Надя втянула голову в плечи, а усатый мент продолжал их пытать. — Водительских удостоверений ни у кого из вас, конечно, нет. И с нотками жалости в голосе поинтересовался. — Учитесь? Работаете? — Учимся. В школе. — пискнула Коренкова, жалобно взглядывая на гаишника. — В одиннадцатом классе. «Час от часа не легче», — вздохнул тот. И Надя вдруг отчетливо, на уровне интуиции, поняла. У этого мента явно есть дочь. Похоже, примерно их возраст. У нее, как и положено подросткам, свои проблемы и заморочки. И отец, пусть и служит в дуболомном ГАИ, свою дочь понимает. Поэтому, не попадя они в аварию, он бы их просто отпустил. Пусть на чужой машине, и без прав, и удрать пытались. И она пролепетала. «Понимаете, мы виноваты, конечно, но не совсем. И врезались не потому, что идиотки, просто нам помешали. Вон от того подъезда запорожец выехал. Без моргалки, на приличной скорости. Мы просто от столкновения уходили. И где он сейчас, тот запорожец?» — поинтересовался мент. «Уехал» вздохнула Надя. «Ну, — но разумеется, — пожал тот плечами и буркнул. — Да если бы не уехал, попробуй ты чего докажи. Тем более, что не прав у вас, не, конечно, доверенности на машину. — Не пили хотя бы? — Не пили! — с надеждой выкрикнула Елена. — А что толку? — вздохнул гаишник. Тем временем из форда выбрался его напарник, доложил, Владельц автомобиля Есин Станислав Сергеевич, 71 -го года рождения, проживает здесь, на соседней улице. «Кто он вам?» — строго взглянул на подруг усатый. «Сосед!» — смело посмотрела на него Ирина. Когда она поняла, что машина не числится в угоне, явно повеселела. Но Надя оптимизма и шутиной не разделяла. Может, Стасикова заявление еще в компьютеры не попало? — Ладно, — сказал усатый. — Сейчас быстренько составляем протокол, фиксируем повреждения и едем. Девятка ваша вроде бы на ходу. — А куда мы с вами поедем? — лучезарно улыбнулась Ирина. Она, похоже, уже вполне оправилась от первого шока. — В отделение, — пожал плечами мент. «А может, не надо?» — кокетливо законючила девушка. «Ты, милая, не наглей», — не ответил он на улыбку. «Ну, правда!» — подключилась Надежда. «А вдруг действительно прокатит? Отпустите нас, пожалуйста, мы больше не будем!» «Детский сад!» — буркнул стоявший рядом напарник. А усатый, даже будто извиняясь, произнес. «Нет, девочки, не просите, бесполезно. Мы и без того вам навстречу пошли. Забудем, так и быть, что вы по требованию сотрудников милиции не остановились. Заодно это, если вы не знаете, уже статья. Но зафиксировать аварию, тем более на чужой машине, мы обязаны. И велел напарнику. Оформляй протокол.